Глава десятая. Констебли крепко спали на своем посту. Один даже похрапывал. Вика осторожно протиснулась мимо стула, на котором развалился охранник, и заглянула под стол в поисках связки ключей от камер. Но ничего не увидела. С одной стороны стола были выдвижные ящики. Возможно, запасные ключи от камер хранились в одном из них. Но Вика сразу поняла, что их проверить не удастся. Стул, на котором спал второй констебль, стоял почти вплотную к ящикам. И сдвинуть взрослого мужчину с места, разумеется, ни за что не получится. Чувствуя, как подступает отчаяние, Вика еще раз заглянула под стол. Может, там есть какой-то потайной отсек или ящик, который она не заметила. Она даже ощупала поверхность рукой, но так ничего и не нашла. «Поверить не могу», — расстроилась Вика. «Все шло так хорошо, и тут на тебе». Один из констеблей что-то пробормотал сквозь сон и поерзал на стуле, устраиваясь поудобнее. Рука плетью повисла вдоль тела. И Вика увидела ремень, на котором болталась связка ключей. Что ж, годится. Зачем искать запасной комплект ключей, если есть возможность воспользоваться основным? Вика осторожно отцепила связку от пояса констебля, вздрогнув, когда он громко всхрапнул во сне, крепко зажала кольцо в руке и торопливо прокралась, кто бы мог подумать, что красца, оказывается, можно торопливо, камере тети Генриетты. В коридоре горела всего парочка тусклых фонарей. Их свет едва рассеивал темноту, зато его более чем хватало, чтобы превращать тени, которые отбрасывала Вика, в огромные пугающие силуэты, скользящие по каменным стенам. Тетя лежала на койке лицом к стене и, кажется, уже крепко спала. «Может, им в ужин тоже подсыпают большую дозу сонливости?» встревоженно подумала Вика. Звать тетю она не стала, чтобы не разбудить заключенных в соседних камерах. Она наугад выбрала из связки один ключ и вставила его в замок. Открыть тяжелый механизм не удалось. Вика взялась за следующий ключ. Хотя она старалась все делать тихо, ключи все равно позвякивали, а когда девочка вставляла их в скважину, раздавался тихий лязг, и в полной тишине погрузившейся в сон тюрьмы казалось, что он звучал ужасающе громко. Тетя Генриетта завозилась на койке и, подняв голову, оглянулась. «Вика!» — шепотом мохнула она и подошла к двери. «Ты... ты с ума сошла?» «Переодевайтесь!» Вика на минуту отвлеклась от своего занятия и просунула сквозь прутья решетки, свернутую серую одежду. «Сейчас я найду подходящий ключ, и мы пойдем». К счастью, спорить тетя не стала. «А констебли?» — только спросила она. «Спят?» — коротко ответила Вика, пробуя очередной ключ. «Ищи самый длинный, в форме звездочки», — подсказала тетя Генриетта. Рассмотреть ключи в полутьме было непросто, но тут на помощь пришла ванилька. Подбежала и встала рядом, и мерцающая шорстка дала еще немного света. «Вот он!» — победно прошептала Вика, вставила ключ в замок и почувствовала, как он идеально вошел в механизм. Два поворота — и раздался громкий щелчок. Открываясь, дверь издала такой громкий режущий скрип, что Вика на миг замерла от ужаса. Она не сомневалась, что сейчас он перебудет пол тюрьмы. Но, к счастью, вокруг по-прежнему оставалось тихо. «Пойдемте, скорее!» — воскликнула Вика. «Подожди, раз уж ты тут да еще и с ключами, давай откроем еще одну камеру». «Но...» — хотела было возразить Вика и замолчала. «Ладно, пусть будет еще одна камера. Если на то пошло, можно открыть вообще все. Нечего невиновным людям сидеть под замком. К тому же, если выпустить всех, то поднимется неразбериха. И когда на шум прибегут другие констебли, у Вики с тетей будет больше шансов уйти незамеченными». потому что внимание охраны будет рассеиваться по целой толпе бегущих людей. Тетя подвела Вику к камере на другой стороне коридора, почти напротив ее собственной. «Тот же самый ключ», — прошептала она. «Он один для всех камер этого коридора». Вика быстро открыла замок. Тетя Генриетта вошла в камеру и растолкала спящего человека. Через несколько мгновений они оба вышли в коридор, и Вика увидела невысокого худого мужчину с крючковатым носом очень яркими черными бровями, светлыми волосами, забранными в короткую косичку сзади и неожиданной серегой колечком в ухе. «Давайте я все камеры открою», — предложила Вика. «Тем более ключ один и тот же. Это будет быстро. А лучше давайте заберем ключи у двух других констеблей, что спят на посту, и втроем откроем все камеры на этом уровне». «Вика», — остановила ее тетя Генриетта, «твой порыв, конечно, очень благородный». и желание освободить несправедливо заключенных тоже. Но если ты думаешь, что здесь сидят только невиновные, ты глубоко ошибаешься. Да, среди узников есть такие, как я, которых арестовали просто потому, что они не согласны с тем, что делают наши власти. Но еще тут сидит немало обычных преступников, воров, грабителей, разбойников и даже убийц. Их нельзя отпускать. «А если...» — начала была Вика и замолчала. Она хотела предложить, чтобы в таком случае они освободили только узников пятого коридора, ведь в нем сидели лишь враги государства, но потом поняла, что не знает наверняка, за дело их посадили или нет. И как отличить? Не подходить же каждой камере и спрашивать «Эй, а вас за что арестовали? Вы действительно сделали что-то ужасное?» «Да, массовое восстание придется организовать как-нибудь потом», сказала тётя, будто подслушав Викины мысли. «А нам?» Лучше не терять драгоценное время и поторопиться. Твой план и без того безумен. Не надо усложнять его еще больше». Они уже почти вышли из коридора, и Вика уже видела констеблей все так же крепко спящих на посту, как вдруг из камеры прямо у выхода кто-то громко закричал. «Эй, стойте! Вы куда?» Вика вжала голову в плечи и бросилась бежать. Тетя Генриета и мужчина с серьгой в ухе за ней. А узник все не унимался. Он взял что-то тяжёлое и начал изо всей силы колотить по решётке, поднимая оглушительный грохот, и продолжал вопить во всё горло. «Караул! Побег! Побег!» Вика не сомневалась, что такой шум наверняка разбудит констеблей, сколько бы ложек сонливости она им не подсыпала. А если даже нет, то на него наверняка вот-вот прибегут охранники с других постов. Пользоваться подъёмником, чтобы спуститься со второго уровня на первый, где располагалась кухня, беглецы не стали. и побежали вниз по узкой лестнице. Когда они добрались до кухни, вдруг раздался пронзительный гул, который, казалось, исходил от самих стен тюрьмы, заставляя их вибрировать, и пронизывал все вокруг. «Они подняли тревогу», сухо констатировала тетя Генриетта. «Мы успеем», — уверенно ответила Вика. «Быстрее! Я знаю, где выход». Коридор, ведущий из кухни к складу, казалось, стал в три раза длиннее. Сердце бешено колотилось в груди, В ушах звенело от противного, непрекращающегося сигнала тревоги, но и сквозь него Вика услышала грохот падающих пустых кастрюль, донесшейся из кухни. Констебли шли за ними по пятам. Вика первой влетела на склад и понеслась к дальней стене. Она старалась не думать о том, что будет, если ей не удастся вызвать озерного монстра и договориться с ним, чтобы он открыл им дверь в другую часть Восьмирья. Думать о том, что она могла неправильно понять рассказы Диндинов. и на самом деле никаких волшебных переходов по Восьмирью Гвелиор не охраняет, ей вовсе не хотелось. Весь ее план побега был построен на том, что рассказы диндинов правда, и что у нее получится уговорить монстра переместить их в другую часть Восьмирья. Но только сейчас, когда по пятам бежала погоня, Вика поняла, насколько ее план шаткий и ненадежный. В следующий раз надо будет планировать намного тщательнее и заранее все проверять. Впрочем, Вика искренне надеялась, что это ее первый и последний опыт побега из тюрьмы и следующего раза просто не будет. «Сюда!» — выкрикнула Вика, добежав до спасительной щели в стене. «Куртис, давай первым!» — скомандовала тетя Генриетта мужчине. «Куртис!» — насторожилась Вика. Имя казалось знакомым. «Майстер Куртис! Картограф из Фортуги! ахнула она. «Он самый!» Мужчина слегка поклонился, прикоснулся пальцами к воображаемой шляпе и без дальнейших разговоров исчез в щели в стене. Из коридора ведущего на склад уже слышались голоса. Погоня была все ближе. «Теперь ты!» — распорядилась тетя Генриетта, и Вика без лишних слов нырнула в узкий тоннель. Тут по лучму склада прорезали лучи фонарей. Яркие желтые пятна зашарили по стенам в поисках беглецов. «Тетя, скорее!» — воскликнула Вика. Тетя Генриетта повернулась боком, примериваясь, как бы поудобнее протиснуться в щель в стене, и уже шагнула одной ногой внутрь каменного тоннеля, но в этот самый момент луч фонаря упал прямо на нее и раздался торжествующий вопль. «Вот она! Я ее вижу!» Тетя Генриетта резко присела, прячась от ярких лучей, а те торопливо зашарили по стене совсем рядом с входом в подземный тоннель. «Тетя, ну давайте быстрее, быстрее!» «Уходи!» сказала вдруг тетя и подалась назад. «Да уходи же!» прикрикнула она. И поскольку Вика продолжала стоять на месте, добавила «Меня увидели. Значит, с минуты на минуту увидят и этот тоннель. И тогда нам всем конец. А так я их отвлеку, уведу отсюда. И у вас с Куртисом останется шанс уйти из Куузы». «Нет», прошептала Вика, отказываясь принимать жестокую реальность. «Она прошла такой длинный и трудный путь, чтобы найти тетю и вызволить ее из тюрьмы». И у них уже почти получилось. Не может же все вот так закончиться. Это неправильно. Так нечестно. Сразу несколько фонарей, пошарив по сине, остановились на тете Генриетте и словно приклеились к ней, уже не выпуская ее из виду. «Тетя», — прошептала Вика, глотая слезы, и чувствуя, что должна столько всего сказать, вот только никак не находились нужные слова, чтобы выразить то, что творилось на душе. «Да беги же, глупая!» Почти сердито прикрикнула тетя Генриетта и метнулась в сторону в противоположный угол, уводя лучи фонарей за собой подальше от входа в тоннель и от Вики. Вскоре раздались громкие возгласы. «Попалась! Мы ее поймали!» И девочка поняла, что больше не может стоять, как статуя, и глотать слезы. Да, прямо сейчас тетя отвлекла констеблей от щели в каменной стене. Но это не значит... что они не станут тщательно обшаривать клад и искать других беглецов. И тогда они обязательно обнаружат этот тоннель и схватят Вику с мастером Куртисом. И тетина жертва окажется напрасной. Нет, нельзя терять время. Не обращая внимания на так угнетавшую ее на пути сюда темноту в тоннеле, Вика торопливо пошла по узкому проходу, то и дело сморгивая слезы. А ведь у них почти получилось сбежать. Как это все несправедливо? Только что толку от этих сетований? За время, проведенное в сказочном на первый взгляд восьмирье, Вика уже уяснила, что жизнь вообще несправедлива, и никто здесь не играет по правилам. Вика была так глубоко погружена в свое горе, что даже не заметила, как тоннель остался позади, и она снова оказалась в пещере с подводным озером. И только когда к ней подбежала ванилька и потерлась головкой о ноги, Вика немного пришла в себя и огляделась. Майстер Куртис стоял неподалеку и ждал. «Куда теперь?» — спросил он и перевел взгляд на ванильку. «Значит, он ее тоже видит». И Вика сразу прониклась к нему симпатией. «Туда!» — кивнула она на озеро. Ей хотелось достать кулон, чтобы было больше света, но она по привычке опасалась показывать его посторонним. К тому же Вике казалось, что сейчас в пещере не так темно, как в прошлый раз, потому что озеро излучало слабый, едва заметный зеленоватый свет. «Туда?» — удивился мастер Куртис. «Я думал, ты знаешь тоннель, который ведет наружу». «Даже если бы и был такой, мы же все равно не сможем пройти по мосту до Тумария незамеченными. Да и в Тумарии мы от ней не справимся». «Если мы доберемся до Тумария, мы можем попробовать вызвать одного из его рыцарей. И тогда у нас будет шанс». «Рыцари Тумария?» — удивилась Вика, тут же представив себе всадника в латах и на коне. «Она ни о каких рыцарях не слышала». Они выводят потерявшихся людей из Тумарья. По крайней мере, тех, кому еще не поздно помочь. Как спасатели? Ну, что-то в этом роде. Кроме того, говорят, им удалось кое-где пробить в Тумарье дыры и выстроить форт заставы. Так что, если кто-то заплутал в Тумарье и ему посчастливилось добрести до форт заставы, то, считай, он спасен. Все это было чрезвычайно интересно и породило великое множество вопросов, но Вика буквально заставила себя остановиться и снова сконцентрироваться на настоящем. «Рыцари или темноходы? Неважно!» — вздохнула она. «Мы в любом случае не сможем пройти по мосту до Томария незамеченными. Констебли нас перехватят». «Но Генриетта говорила, что у тебя есть план». «Есть. Все не так уж сложно. Нам надо только договориться с монстром, который живет тут», — Вика кивнула на озеро. «Он открывает двери в разные части Восьмирья. Кажется». Совсем тихим голосом добавила она, и на нее снова нахлынули сомнения и страх. А что, если она все неправильно поняла? В конце концов, дин, -дин изъяснялись очень запутанно. Да и потом, можно ли доверять словам совершенно незнакомых существ? «С монстром договориться». «Ага», — медленно повторил майстер Куртис. «Ну да, дело пустяковое». «Пустяковое». — эхом откликнулась Вика, в полной мере оценив иронию картографа. А ведь она еще не сказала ему, что им предстоит не просто договориться с монстром, а с монстром, у которого, выражаясь языком Викиного мира, давно поехала крыша.